Эпилог. «Ну, тут так ничего», — снисходительно отметила Альта. Курт и Бруно с усмешкой переглянулись, а Несель тяжело вздохнула, оглядывая сад при Академии Святого Макария. Ей здесь явно было неуютно. «Ты же сама, понимаешь», — начал Курт тихо, и ведьма отмахнулась, поморщившись. «Да-да, мы говорили об этом тысячу раз. Не надо, я знаю. Надеюсь, я привыкну ко всему». «Не понял». В я впервые пожалела о том, что сумела избавить человека от страданий. А так не должно быть. Я целительница. Я не должна о таком жалеть. Чуть слышно выговорила Нессель, и он нахмурился. Это ты про зелий для Каспара? Да бог с тобой. Он хотел убить твою дочь. Он малефик, убийца, преступник. Вспомни, бамберг Жалеть о том, что он так легко отделался, нормально. Да. Так же негромко согласилась насель И все же к такому... «Мне придется привыкать. Но я привыкну, и Альта привыкнет. Меня тут долго будут прятать?» – спросила та, приподнявшись на цыпочки, чтобы увидеть стену корпуса за деревьями. же не мальчишки, да?» «Здесь, да», – подтвердил Бруно. «Но тебя будут не только прятать. Тебя здесь будут учить». «Чему?» «Всякому. Например, читать. Знаешь, какие здесь книжки есть?» Святой отец наигрно закатил глаза с видом ребенка, увидевшего гору сладостей. «У, у у тут такое! По твоей части тоже, ага. Всякие хитрые ведьминские штучки, например, о которых не каждый знает. А драться меня научат?» «В этом даже не сомневайся», — хмыкнул Курт и запнулся, увидев, как болезненно поджала губы Нессель. Смириться с мыслью о том, что хитрые ведьминские штучки и умение вовремя ударить теперь будут основными хранителями безопасности ее дочери, она до сих пор могла с трудом. Научат обязательно. Будешь хорошо заниматься, и кого угодно сможешь побить. Например, вот жаль, ты не видела, как я завалил Каспара. — Да, — удрученно вздохнула Альта. — Это было, наверное, здорово. — Еще как. А драться меня начинали учить здесь, между прочим. — Почему начинали? «А вот потому», — с таинственным видом ответил он, — «есть и еще одно место. Но туда попадают только самые прилежные ученики с самыми лучшими рекомендациями от наставников и лучшими знаниями. Но об этом тебе отец Бруно расскажет после и подробно. Идите пока за ним». «А ты?» Альта нахмурилась, переведя взгляд с понурой Несель на, на Курта и с подчеркнуто серьезным видом спросила. «Опять работать?» «Нет». «Несколько дней я еще побуду здесь. Просто...» Он замелся, снова переглянувшись Бруно и осторожно договорил. «Сегодня я, может быть, познакомлю тебя кое с кем». «С кем?» «Не могу сказать. Сначала сам с ним должен познакомиться». «Так нечестно», — надулась Альта. «Нельзя так говорить наполовину». «Тайна!» — через силу улыбнулся Курт. «В нашей службе всегда так. Кругом одни тайны до да загадки». «Ему лишь бы тайн побольше». Засмеялся Бруно, взяв девочку за руку. «Идем. Тут еще много интересного. Заодно покажу, где вы будете жить». Курт посмотрел вслед удаляющейся троицы, чувствуя, как улыбка сползает с губ. А внутри снова просыпается тот неприятный, холодный червячок, который заполз в душу много дней назад на берегу Ройса, из с которым он так и не смог понять, что делать. «Бруно!» – окликнул он негромко. Тот остановился, обернувшись и посмотрел вопросительно. «На минуту». Духовник тяжело вздохнул, ухитрившись при этом одновременно улыбнуться Альте и что-то сказать на цель, и неспешно, неохотно приблизился. «Давно ты знал?» — прямо спросил Курт, и Бруно смятенно отвел глаза. «Узнал после смерти отца Бенедикта», — тихо ответил он. «Сначала он был духовником Адельхайды, а потом...» «Потом им стал я. На первой же исповеди она мне об этом сказала». «То есть эти годы ты мне врал в лицо?» «Нет!» — уже тверже возразил бывший напарник, подняв взгляд. «Просто не говорил всего. Так хотела она, и с этим согласился я. Вспомни, как стоял напротив Каспара и Альты со стрелой у ее горла. И скажи, что я не имел права, не имел причин так поступить. Так было лучше и безопаснее для всех. Так нам всем казалось». Но эта история показала, что вечно прятаться нельзя. Не от тебя, по крайней мере. Слушать ответ Курта он не стал. Развернувшись, возвратился к Нессель, взял девочку за руки и повел обеих дальше, вскоре скрывшись за деревьями. Курт смотрел им вслед еще с минуту, чувствуя, как холодный червь вгрызается все глубже, собираясь, кажется, угнездиться там надолго. Он отошел в сторонку от тропинки к низкой скамейке и уселся там, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. Вспомни, как стоял напротив Каспара и Альты со стрелой у ее горла. И смирись с тем, что этот ледяной червь останется с тобой навсегда. Вечно прятаться нельзя. Мелкие, частые торопливые шаги Курт услышал издалека и распрямился, встряхнул головой и надеясь, что сейчас у него не то выражение лица, что было на берегу Ройса. Именно сейчас это было бы не кстати. Мальчик, ровесник Альты, выскочил на тропинку почти бегом и, лишь увидев мастера-инквизитора, резко сбавил шаг, приблизившись уже размеренно и с нарочитым степенством. Напротив сидящего он остановился, вытянувшись с подчеркнуто серьезным выражением лица. Однако в карих глазах плясали нетерпеливые искорки, скрыть которые не получалось никак. «Воспитанник Мартин Беккер!» Отрекомендовался он преувеличенно громко и сам, смутившись своего пронзительного голоса, смущенно кашлянул. «Отец Бруно сказал, что меня тут ждут, и я... вот...» «Да». «Все верно. Ждут». Следя за тоном каждого произносимого звука, подтвердил корт «Я жду». «А...» Перминаясь ноги на ногу напротив скамейки, неуверенно пробормотал Мартин, косясь на его руки, затянутые в перчатки. «А вот...» «Можно спросить, мастер-инквизитор?» «Конечно». «Вы правда Курт Гессе, да?» «Молот ведьм?» — выпалил воспитанник, и Курт кивнул с прилежно натянутой улыбкой. «Да, я правда он». «Вот это да!» — восхищенно проговорил Мартин, и испохватившись, старательно сделал серьезное лицо, пытаясь держаться с достоинством, но все равно весь светясь от осознания того, что говорит вот так, лицом к лицу, С кумиром воспитанников и курсантов, большинство из которых могли только мечтать увидеть живую легенду вблизи. Зараза! И что теперь с этим делать? «Кхм. «Вот что, Мартин, нам надо поговорить. Все еще не зная, какой выбрать тон, — сказал Курт, похлопав ладони по скамейке рядом с собой. «Присядь-ка!» Для вас читал Дмитрий Хазанович.